Глава 4. Полковник СБА Джек Риттер умер через три недели после этого разговора. Собственной постели ночью. Вероятнее всего, во сне. По крайней мере, утром, когда мы нашли его мертвым, его лицо выражало только спокойствие, умиротворенность. Мне казалось, что я буду готов к этому, но черт с два. Напился, даже не став дожидаться вечера. Дело не в том, что за короткое время Риттер стал моим другом. Другом он так и не стал, скорее приятным собеседником, с которым можно скоротать время. И не в том, что Феникс, возможно, был последним представителем моего вида, и я нуждался в его советах. Просто это странное существо, на пороге смерти вместившее в себя целых два разума, было одной из последних ниточек, связывающих меня с прошлым. Сейчас их почти не осталось. Друзья, враги, просто знакомые, все они умерли. Мне не было нужды жечь за собой мосты, мосты уже сгорели сами. Словно кто-то подталкивал меня в спину, вынуждая пройти по тому пути, который я уже выбрал для себя сам. Не было у меня никакого комплекса вины, о котором говорил Холден. Да и откуда бы ему взяться, если я до сих пор не считал себя регрессором? А в чем виноват Алекс Стоун? В том, что не остановил Визерса? Так его невозможно было остановить. В Смерти Азима в Криоамнезии Киры? Нет, мы все были взрослыми людьми, мы знали, на что шли, знали о риске. Тогда почему меня так тянуло отправиться на Кридон? Наверное, я чувствовал, что так будет правильнее всего. Во время нашего единственного разговора Кридон сравнил меня с пылью. Мне хотелось показать ему, что не стоит недооценивать пыль. Клинонцы закапывали своих покойников в землю, и поскольку Риттер перед смертью не высказал особых предпочтений по этому поводу, его похоронили на одном из военных кладбищ Клинона. Рейнер сказал, что это честь для землянина, если не считать священника Последний путь Джека проводили всего трое. Я, Реннер и юный Энсин Бикс, который пришел сюда скорее из уважения к нам, а не потому, что хорошо знал покойного. Священник произнес подобающие случаю слова и поинтересовался, не хочет ли кто-нибудь из нас что-нибудь добавить. Я покачал головой. «Он был солдатом», – сказал Реннер. «Он заслужил покой». К стоянке флоеров мы шли в полном молчании. Мы с Реннером разместились в салоне, а юный Энсин уселся за управляющие джойстики и плавно поднял машину в воздух. С высоты кладбища выглядело как одно большое зеленое поле, засеянное белыми прямоугольниками надгробий, и напоминало нестандартной расцветке шахматную доску. Клинонцы появляются на свет из пробирок, зато уходят из этого мира по всем правилам. «Наши кладбища окажутся вам архаизмом?» – поинтересовался Реннер, правильно интерпретировав мой взгляд. «Отчасти». «Мы чтим традиции», – сказал Реннер. «Солдаты должны знать, что о них будут помнить и после смерти. Даже если кто-то погиб в космосе, и не осталось ничего, что можно положить в гроб, мы все равно сооружаем символическое надгробие». «Так ваша планета со временем превратится в одно большое кладбище», – сказал я. «На клиноне хоронят не всех», — сказал Реннер, «только самых достойных». «Для тех, кто отправился к Скаре, тоже соорудят символические надгробия». «Вы передумали или желаете обсудить дизайн собственного памятника?» «Не передумал», — сказал я. «Что же касается памятника, то мне все равно, как он будет выглядеть и будет ли он вообще». Рейнер пожал плечами. Очевидно, ему тоже было плевать на собственный памятник. «Вы знаете, что я лично занимаюсь набором участников экспедиции», спросил он. «Знаю». Всю последнюю неделю Реннер пропадал в Генеральном штабе Империи, проводя собеседование с потенциальными камикадзе. «Я получил результаты вашего медицинского обследования». «Я в порядке». «Тесты говорят об обратном». Вы быстро утомляетесь и далеки от пика своей физической формы. Ваш организм изношен. Медики не могут понять, является ли это последствиями неудачного выхода из криостазиса или вызвано чем-то еще. «Это проблема?» – поинтересовался я. «Возможно. Она не помешала вам использовать меня на Леванте». «Это совсем другое», – сказал Рейнер. «Сейчас мы планируем боевую акцию». Успех, который может зависеть от любой мелочи. «Вы хотите оставить меня здесь?» «Не хочу», — сказал Ренер. «Из боевой акции, которую мы планируем, это никак не связано», — сказал я. «Или я ошибаюсь?» «Я не хочу рисковать», — сказал Реннер. «Пока существует хотя бы ничтожная вероятность, что вы можете оказаться Фениксом, я предпочел бы не выпускать вас из поля зрения до... до конца» подсказал я. «Вы с кем-то делились своими подозрениями?» «Вы – герой, который помог нам уладить проблему с Калифатом», сказал Реннер. «Вы собираетесь вместе с нами отправиться спасать империю от Скари. «Я не хотел бы вас ни в чем обвинять, не располагая доказательствами более весомыми, чем чья-то докладная записка, обнаруженная в памяти генерала Визерса». «Вам не позавидуешь», сказал я. «Да», – согласился Реннер. – «я вот думаю, если вы на самом деле являетесь Фениксом, что будет опаснее для нас? Взять вас с собой и, возможно, поставить под угрозу нашу акцию? Или оставить вас здесь, на нашей столичной планете, рядом с нашим императором?» «Дилемма», – сказал я, – «а как бы вы поступили, если бы точно знали, что я не Феникс?» «Скорее всего, оставил бы здесь». Как хорошо, что вы наверняка этого не знаете, хмыкнул я. Полагаю, Феникс не имел бы ничего против нашей вылазки. Смерть Кридона породит хаос, а Фениксу Хаос нравился. К сожалению, я не имею права принимать решения, основываясь на догадках, сказал Рейнер. И как же вы намерены поступить? Я пока никому не показал результаты вашего обследования, сказал Рейнер. Интуиция говорит мне, что вы. «Тот, за кого себя вы даете, но я не имею права принимать решения и основываясь на интуиции в том числе». «Забудьте о моей быстрой утомляемости», – сказал я. «Боевой коктейль даст мне столько времени, сколько потребуется, и поговорим на чистоту». «Вы знаете, от чего умер риттер? «От старости», – сказал адмирал. «Больше всего это похоже на синдром отложенной старости». Как последствия некорректной криореабилитации. Это практически неизлечимо. У меня то же самое, сказал я, только на более ранней стадии. Теперь подумайте еще раз, кто из нас мог быть фениксом и стоит ли вам оставить меня на клиноне. В качестве гарантии хорошего поведения Джелала я не гожусь, ибо не проживу так долго. Зато я могу принести пользу в походе. Я воевал со Скаре. Я был на Кридоне. У меня вообще богатый опыт подобных операций. «Последняя ваша операция закончилась неудачно», – напомнил Реннер. «Это был экспромт. Вылазка, предпринятая без всякой подготовки», – сказал я. «И тем не менее, я все еще жив».